Немного смущённый взгляд, в глубине души зная, что не прав, не надо было пить. Ты знаешь, я не виноват. Клиентам нельзя отказывать. Брамбуа звонил. Почему она заставила его лгать? Это унижало и раздражало его. Я не успел заехать к нему на ферму, меня задержали в другом месте. Теперь ты теперь ты. А Жизель сидела перед ним, что-то ела, стараясь не смотреть на него, чтобы не раздражать ещё больше. Чего Андре ждала от него? Что он убьёт жену? Ну вот. Наконец-то он к этому пришёл. Наконец-то отважился разобраться в мыслях, которые теснились у него в голове, не профессор Лебего своими осторожными вопросами, которая словно сверло проникали глубоко внутрь, помог ему прийти к этому. Конечно, он не стал говорить ему всего и против всей очевидности продолжал отрицать наличие писем. И тем не менее, именно в тот день, когда он получил последнее послание, после четырёх порций крепчайшей местной водки, которая обжигала горло, во время обеда с женой он задал себе этот вопрос: Этого ли хотела от него Андре? Чтобы он убил свою жену? Вдруг, безо всякого перехода, раздражение отступило, и он вдруг расчувствовался. Да, он виноват. Его обуяло желание попросить прощения. Он перегнулся через стол и схватил жену за руку. «Послушай, не сердись. Я просто слегка захмелел». Поспи после обеда. Тебе это неприятно, да? Нет. Я знаю, что да, я плохо себя веду. Интуиция подсказывала ему, что он ступил на опасный путь. Жизель, ты сердишься на меня? За что? Ты беспокоишься за меня, скажи. Мне бы хотелось, чтобы ты был счастлив. А ты думаешь, что это не так? Да? И чего мне, по-твоему, не хватает? У меня лучшая на свете жена, дочка, которая на неё похожа и которую я обожаю. Красивый дом, дела идут прекрасно. Скажи, почему бы мне не быть счастливым? Ну да, у меня бывают проблемы. Если ты родился в хибарке без водопровода и электричества, не так-то просто открыть своё дело, как некоторые себе воображают. Подумай, какой путь я проделал. С тех пор как встретил тебя в Пуатье я был всего лишь простым рабочим. Он говорил, говорил, возбуждаясь всё сильнее: "Я самый счастливый из мужчин, Жизель. И если кто-то утверждает обратное, передай ему от меня, что он врёт. Самый счастливый из мужчин, слышишь?" Слёзы брызнули у него из глаз, рыдания сдавили горло, он бегом бросился на второй этаж. и заперся в ванной Жена никогда ему об этом не напоминала Прошу прощения, господин Фальконе, что снова задаю вам этот вопрос. Это в последний раз. Вы получали письма. Тон не покачал головой, словно говоря, что ему не остаётся ничего другого, как отрицать. Дьём был готов к этому и повернулся к секретарю: "Пригласите мадам Депьер". Если Тони и вздрогнул, то едва заметно. Во всяком случае, он не выказал того волнения, какого ожидал следователь. А частью ещё и потому, что для всего Сен-Жюстэма мадам де Пьер была мать Никола, и никому бы в голову не пришло называть так его жену. Невестку звали Андре, или для старшего поколения дочка фермье Он не доумевал, каким образом свидетельство старухи-бакалейщицы могло бы прояснить дело с письмами. Перспектива оказаться с ней лицом к лицу была ему неприятна, не более того. Он машинально встал и ждал, поleverнувшись к двери. И вдруг, когда она открылась, он оказался лицом к лицу с Андре. Её сопровождали адвокат, крепкий румяный человек и один из жандармов. Но он видел только её бледное лицо, казавшееся ещё бледнее из-за чёрного платья. Она тоже пристально на него смотрела, совершенно спокойно. Лишь улыбка смягчала черты её лица.